Глава вторая. Вожди и духи. Когда моих ушей коснулось отдаленное гудение мотора, я решил, что мне померещилось. Время подошло к полудню, безжалостный огненный шар висел в зените, а мы не видели ни одного автомобиля. Уж не знаю, как брат Пон ухитрился отыскать в пределах Таиланда подобную дорогу. Но, оглянувшись, я увидел, что нас, дребезжая и качаясь, догоняет допотопный грузовик, а за ним вздымается полотнище серой пыли. Мысли о том, что я должен концентрироваться на осознавании, тут же вылетели у меня из головы, грудь заныла от привкушения. «Ну неужели?» «Лучше бы ты заговорил», — буркнул брат Пон и замахал рукой. Грузовик остановился, и стало видно, что в кабине непонятно как, но помещается человек пять. Все они мигом высыпали наружу, принялись кланяться, трещать по-тайски и делать приглашающие жесты. — Эти ребята едут не совсем туда, куда нам надо, — сообщил монах после коротких переговоров. Надежда моя лопнула точно упоминавшийся не так давно пузырь на воде. — Но часть пути они нас подвезут. Продолжил брат Пон. Забирайся в кузов. Судя по мощному зловонию, в грузовике обычно возили то ли навоз, то ли скотину. Сейчас же меж бортов обнаружилось лишь несколько мешков с химическими удобрениями и два деревянных ящика, внутри которых что-то погромыхивало. Я уселся и с наслаждением вытянул ноги, мозоли на которых полопались, и из трещин потекла сукровица. А чего то расслабился? — спросил брат Пон, уперев в меня суровый взор. — Продолжай. В этот момент грузовик рванул с места с резвостью гоночного мотоцикла, так что я едва не слетел с ящика. Торопливо схватился за борт и лишь в последний момент поймал рвущееся из горла ругательство, так что оно все-таки вылетело наружу звуком, похожим на задушенное карканье. Монах смеялся до слез. Мне же было не до смеха. Сидеть оказалось неудобно, жестко, а вдобавок приходилось постоянно реагировать на рывки и повороты машины, наклоняться туда и сюда, чтобы не свалиться. Солнце никуда не делось, все так же терзало мою голову, и прохладнее стало лишь от того, что слегка обдувало ветерком. Сосредоточиться я смог, наверное, с двадцатой попытки, но все же вернулся к прерванному упражнению. И оно будто стало ниточкой, ведущей к тому внутреннему покою, который я обрел вчера. Сделалось редким и ритмичным дыхание. Мне стало наплевать на жару, на вонь от старого двигателя, даже на то, что каждое движение отзывается вспышкой боли в намазоленных конечностях. Я всего лишь то, что я осознаю. Пейзаж за обочинами стал интереснее. Появились громадные деревья, похожие на африканские баобабы. Ближе придвинулись холмы, одетые в зеленую шкуру джунглей. Промелькнула речушка и прижавшаяся к ней деревушка из нескольких домов, работающие в поле крестьяне. Ветки одного из древесных исполинов проплыли над головой. Я ощутил запах листвы и коры. По лицу скользнула тень от листвы, на миг закрывший солнце. И это послужило спусковым крючком. Цельная, связная картина мира распалась на тысячи, миллионы крохотных обрывков. Острый край ящика под правой ягодицей, сухость в горле, любопытство по поводу того, куда мы все же едем, легкое негодование, что не могу спросить, мягкий хруст под шинами, смех тайцев в кабине, голубизна неба, и пожухлая зелень зарослей. Нельзя сказать, что я это видел глазами. Скорее осизал, даже не телом, а всем существом. Обрывки пульсировали, каждый существовал лишь мгновение, встраиваясь в узор сотен подобных, чтобы тут же уступить место следующим, иногда почти идентичным, порой новым и совсем иным. Все вместе они создавали нечто вроде тоннеля — по которому я двигался, и в то же время я сам был этим тоннелем. Он существовал и снаружи, и внутри одновременно. В один миг я осознал, что это тоже некая целостность, непрерывность восприятия, просто не такая, к которой я привык. Название «пятнышек», из коих она состояла, я знал, «дхармы». Нечто подобное я испытывал ранее, «ватит хампу. Но тогда я находился в глухом лесу, а не в поставленной на колеса железной коробке, что ревет мотором и подпрыгивает на ухабах. Хотя есть ли разница? Обычное восприятие вернулось довольно быстро. Но кое-какие его фрагменты растворились без следа. Беспокойство по поводу нашего путешествия, раздражение из-за жары и санцепека, мозолей и жажды. Нет, сами неприятные телесные ощущения никуда не делись, но из-за того, что я перестал уделять им внимание, как бы потускнели, отошли на второй и даже на третий план. Брат Пон, судя по довольной физиономии, видел, что со мной произошло. Примерно через час, когда мы оказались у перекрестка, отмеченного старой, наполовину развалившейся ступой, он подскочил, как ужаленный, и забарабанил кулаком по кабине. Грузовик остановился, и тайцы снова высыпали наружу маленькой, но улыбчивой и шумной толпой. Нам досталось несколько поклонов. Машина укатила по одной дороге, а мы пошли по другой. Теперь мы шагали посреди холмов, что напоминали стадо громадных животных с выгнутыми зелеными спинами. Здесь было не так жарко, как в долине, а впереди, на горизонте, вставали настоящие горы, без снега на вершинах, но достаточно внушительные. Неужели мы доберемся и туда? В этих местах тайцы не живут, — заговорил брат Пон, когда мы очутились между пропастью в сотню метров глубиной и покатым склоном, из которого там и сям торчали огромные валуны. Тут обитают совсем другие люди, так что будь готов к сюрпризам. Очень хотелось спросить, каким именно, но я держался. По всему выходило, что я молчу больше двадцати часов. Невероятное достижение. Наша дорога слилась с другой, более широкой, и вскоре мы услышали позади мягкое топотание. Не успел я как следует задуматься, что это за звук такой, как нас догнали три слона с погонщиками на загривках. Нас поприветствовали гортанными восклицаниями, и брат Пон вступил с ними в беседу. Махауты из племени Каренов, сообщил он по ее завершении. Возвращаются домой, подбросит нас немного. Один из слонов, самый большой, остановился и вальяжно опустился на колени. Монах ухватился за протянутую руку и через мгновение оказался наверху, за спиной погонщика Махаута, щеголявшего майкой Барселоны. А тот одобряюще улыбнулся мне и зашелся смехом. И наверняка потому, что недоверие и вопрос, как я туда заберусь, были написаны на моей физиономии метровыми буквами. Ведь тут нет ни седла, ни платформы с лавочкой, на которых обычно возят туристов, ни лесенки. Это легко, сказал брат пон, и я взялся за крепкую ладонь Карена. Меня дернули вверх, я замолотил ногами по округлому боку слона, на что-то оперся, зацепился. Мелькнула мысль, что сейчас сорвусь. Но монах ухватил край моей одежды и аккуратно придержал. «Вот и все», — сказал он, улыбаясь. «Не успел я перевести дыхание, как слон начал подниматься, и ненадежная опора подо мной затряслась. Доверяй себе, доверяй собственной реальности, позволь ей нести тебя свободно», — продолжил брат Пон. Не цепляйся за нее, как утопающий за попавшую под руку ветку, а держись слегка, чтобы не терять контакта. Так будет намного легче и тебе, и миру вокруг». К моему удивлению, я не свалился, даже когда слон набрал крейсерскую скорость. Монах о чем-то расспрашивал погонщика, тот с охотой отвечал, но поскольку беседа шла на тайском, я не мог понять ни слова. Так что мне только и оставалось, что глазеть по сторонам, да отмахиваться от насекомых, облаком вившихся вокруг слона. Распрощались с Каренами мы на очередной развилке. И если они свернули туда, где на склоне одного из холмов виднелись террасы рисовых полей, то мы направились в сторону густого леса. Солнце меж тем спустилось к горизонту, и я стал волноваться насчет того, где мы остановимся на ночлег. Ну вот. «Теперь, когда никто не услышит, ты можешь открыть рот», — разрешил брат Пон. «В первый момент я даже не знал, что сказать». «Спасибо», — выдавил я после паузы. «А куда мы идем? Там деревня или что?» «Да, деревня там есть», — беззаботно отозвался монах. «Но до нее еще далеко. Сегодня нас приютят джунгли». Я сглотнул. Холодок коснулся моего затылка. Нет, в пионерском детстве и даже в юности были у меня походы и пешие, и на байдарках, но там всегда имелись палатки, спальники и прочее, и ночевали мы не в тропических зарослях, где и змеи, и ядовитые насекомые, и еще какая-нибудь неведомая пакость. Но как же... это ведь... ну... Начал я, пытаясь облечь в слова свое неприятие этой идеи. «Боишься?» — перебил меня брат Пон. Я хотел возразить, но понял, что и в самом деле испытываю нечто похожее на страх. «Боишься?» Второй раз монах произнес это слово уже утвердительно. «Печально. Ненависть, живущая внутри тебя, так и не изжита до конца». И проявляет себя в том числе и таким образом. Но я же столько сделал, чтобы ее одолеть. Когда ты с чем-то борешься, ты даешь этому явлению силы и право на существование. Осознай, что оно лишено истинной реальности, что это лишь искажение, набор морщин на поверхности пустоты, и оно исчезнет, растворится само, без усилий. Ага. Вот неплохое место для ночлега. Дневное светило к этому времени исчезло за деревьями, и шагали мы в густеющем сумраке. Неплохим местом оказалась крохотная поляна под кроной исполинского лумбанга, увешанного коричневыми плодами. Позади него обнаружился ручей, узкий по зимнему времени, но с очень чистой водой. Мы умылись и напились. а затем брат Пон набрал веток и развел костер. К этому времени стемнело так, что я не видел ни дороги, ни соседних деревьев, лишь толстый морщинистый ствол и белые крапинки звезд, что кое-где просвечивали через крону. Я слышал мягкий шорох, хруст веток, и воображение охотно рисовало образы подкрадывающихся хищников. От страха я ежился, и вскидывал голову на каждый резкий звук, каких в ночных джунглях хватает. «Хочешь увидеть, что там?» — спросил брат Пон, усевшись рядом со мной. Не дожидаясь ответа, он наклонился и взял меня за запястье, и тьма вокруг словно выцвела. К собственному изумлению я обнаружил, что мы окружены сонмом ужасающих существ. Нечто вроде гориллы, но на паучьих ногах, Змеиная голова с крыльями огромной стрекозы, комок-щупалец размером с автомобиль, карлик с волчьим черепом на плечах. «Думаешь, они там, снаружи?» Мягко прошептал монах мне в ухо. «Нет, не так. Они внутри. Это часть тебя самого». Он убрал руку, и видение исчезло. Но я знал, что мерзкие твари никуда не делись, что они здесь, рядом, и что, когда погаснет костер, они бросятся на меня и разорвут на куски. А тут же создавила грудь, перехватило горло так, что я не мог даже запищать, сердце будто вовсе перестало биться. «Давай спать», — сказал брат Пон, как ни в чем не бывало. «Прошли сегодня немало». Он улегся прямо на землю, взяв вместо подушки сумку для подношений и вскоре засопел. Я же остался в одиночестве, скорчившись у огня и с тревогой вглядываясь в окружающий нас мрак. В какой-то момент усталость взяла верх над страхом, и я отключился. Проснулся от пронзительных воплей над самой головой и обнаружил, что издают их черно-белые, похожие на сорок птицы, Решившие встретить восход солнца на дереве, под которым мы устроились. Тело мое от спанья на голой земле затекло и болело все от макушки до пяток, но зато от ночных страхов осталось лишь легкое послевкусие, где-то на краю сознания. Брат Пон сидел, скрестив ноги, и задумчиво глядел вдаль. Доброе утро, сказал он, обратив на меня сияющий взгляд. Как спалось? «Я вовремя вспомнил, что должен молчать», — ответил кривой улыбкой и неопределенным пожатием плеч. «Хватит валяться, поднимайся», — велел монах. «Займемся твоим обучением». Умывшись и слегка размявшись, я вернулся туда, где находился брат Пон, и уселся напротив. «То тело, которым ты в данный момент пользуешься, является фикцией». сказал он, внимательно разглядывая меня. Это с одной стороны, с другой оно реально. Только вот тому, кто стремится к свободе, надлежит создать на основе этого тела другое, более совершенное. У меня мелькнула робкая мысль, что монах говорит иносказательно, но ее тут же затмила другая. Нет, скорее всего, я в данный момент просто не в состоянии понять, что он имеет в виду. Как сказал некогда просветленный, голос брата Пона стал торжественным, «показал я своим ученикам способ, каким они могут извлечь из этого тела, составленного из четырех элементов, другое тело, созданное разумом, совершенное во всех своих частях и членах. Это подобно вытаскиванию камыша из оболочки, или мечу, который достают из ножен, или змее, сбрасывающей кожу. Нужно только понимать, что камыш, змея, меч — это одно, а оболочка, камыша, кожа, ножны — это другое. Некоторое время он помолчал, давая мне освоиться с предложенной идеей. Затем продолжил. «Стартует этот процесс создания в старом теле алмазных зародышей. Включается он вниманием дыхания, с которым ты знаком, и к нему присоединяется медитация на объекте. Упомянутое братом Поном упражнение началось для меня с созерцания дерева, чей образ я целиком перенес внутрь себя, а затем сумел каким-то образом переключить восприятие так, что из человека, смотрящего на растение, стал растением, глядящим на человека. «Давай, закрывай глаза и вспоминай», — велел монах. «Ветки, ствол, листья». Я закрыл глаза, начал считать вдохи, как положено при внимании дыхания. Образ дерева, что служило мне объектом для медитации, явился из памяти почти тут же, но смутный и расплывчатый. «Сосредоточься». Ты должен увидеть его так, словно оно находится прямо вот тут. Несмотря на все мои усилия, ничего не получилось. Я пробовал и так, и сяк, но смог добиться лишь безжизненной плоской картинки, норовившей к тому же развалиться на облако разноцветных пятен. — Ну, ничего, — сказал брат Пон. — Будешь пробовать на ходу. Пора в путь. Открыв глаза... Я обнаружил, что солнце поднялось, а черно-белые птицы, так громко оравшие на рассвете, исчезли. «Да, на ходу», — подтвердил монах, увидев на моей физиономии явственное недоумение. «Шаги, счет вдохов, концентрация на объекте — и все это одновременно. Кто сказал, что будет легко?» Я мрачно засопел и поднялся. Ужина у нас не было, завтрака тоже не предвиделось, но это меня как раз не беспокоило. После прошлого учебного семестра, прошедшего в ватит-хампу, я избавился от привычки есть регулярно. Зато мазоли после первого же шага напомнили о себе, да так, что я едва не застонал. Через какое-то время стало легче, и я смог вернуться к поставленной братом Поном задачи. С вниманием дыхания проблем не возникло, его я освоил на отлично. А вот вызвать и удерживать в сознании образ дерева, да еще и шагая по неровной дороге, оказалось непросто. Пару раз я едва не упал, затем все же свалился и расшиб колено до крови. «Ничего, терпи», — приговаривал монах, с улыбкой глядя, как я корчу негодующие гримасы. «Алмазные зародыши так и возникают». Через боль, труд и пот, и даже кровь. А затем у меня получилось. В какой-то момент я увидел то дерево, которое созерцал год назад, от пучка веток на макушке до выпирающих из земли корней, серых и голых, и даже остановился, чтобы не налететь на него. «Великолепно!» — воскликнул брат Пон. «Держи, держи! Бери его с собой!» Я сделал шаг, другой. Образ заколыхался, стал менее четким, но не рассеялся. Поплыли назад густо заросшие обочины, а дерево осталось рядом, то ли спереди, то ли сзади. Я не мог понять, где именно. Я смог. Я справился. На миг меня пронзило ликование. Острая точная игла, и тут же дерево начало расплываться. Я отстранился от затопивших меня эмоций, и все стало как раньше. Растение, избранное мной для упражнения, я мог видеть с невероятной четкостью, до да трещин в коре и жучков на листьях. Мог даже потрогать его при желании. Так мы и шли в полном молчании среди поросших лесом гор, неторопливо и уверенно. И я действительно нес с собой свое дерево, разве что не положив на плечо. Напряжение это требовало почти такого же, как если бы я тащил настоящее бревнышко, но вызывало не усталость, а приятную истому. За день мы не встретили вообще никого, а из признаков того, что в этих местах вообще живут человеческие существа, оставалась только дорога под нашими ногами. Даже не дорога, а широкая тропа. Зато видели белку летягу, что красно-коричневым осенним листом длиной в полметра, спланировала с одного дерева на другое. Мозоли мои начали подживать, и передвигался я уже более уверенно. В животе, конечно, было пусто, но меня это не беспокоило. Ближе к вечеру начали попадаться отделенные друг от друга рядами деревьев участки земли, некогда расчищенные, а потом снова заросшие. а над горами впереди поднялись серые столбики дыма. Затем мы встретили мальчишку лет 16 в рубахе и просторных штанах, шагавшего куда-то с мачете на плече. Завидев нас, он выпучил глаза, поклонился, а, дождавшись ответного приветствия, удрал с такой скоростью, что только засверкали пятки. — Это земли Луа, — сказал брат Пон. — Они очень любят гостей, так что готовься. Банкоматов в этих местах нет, зато водятся забавные человеческие существа. Не прошагали мы и километра, как дорогу нам преградил крепкий, хоть и седой мужик с бутылкой мутной жидкости в руке. Последовал новый обмен поклонами, за ним вполне европейское рукопожатие, и посудина была гостеприимным жестом предложена нам. Я ощутил резкий запах самогона. Брат Пон отрицательно покачал головой и произнес несколько слов. аха ха, -ха отозвался высокий, расплываясь в немного щербатой ухмылке, и разразился пылкой речью. Выслушав ее, брат Пон кивнул и повернулся ко мне. «Почтенный Саманг-Нанг-Катхан приглашает нас разделить трапезу и все прочее», — сообщил он. «Он тут вождь. поскольку является потомком королей, что некогда правили народом Луа и тягались даже с владыками Чанг-Мая, а в бутылке Плая — рисовая водка. Предложил он ее нам, чтобы убедиться, что мы настоящие жрецы в оранжевых одеяниях. Саманг поманил нас и сам зашагал впереди, не забывая время от времени прикладываться к посудине. Вскоре показалась деревня. Единственная улица, два ряда домов на сваях, с крышами из материала, напоминающего тростник. Поглазеть на нас высыпало все местное население. Круглолицые девушки, беззубые старухи с трубками, и детишки, таращившие черные глазенки, квохчущие курицы, грязные любопытные поросята. — Селение называется Папае, — шепнул мне брат Пон. Вождь остановился посреди улицы и принялся громогласно вещать, размахивая своей бутылкой. Толпа отозвалась радостным гулом, а несколько улыбающихся юношей сорвались с места и убежали. «Сейчас нас отведут в дом для гостей», — сказал монах, — «а затем будет пир». В этот момент я увидел в толпе старика, что рассматривал нас насмешливым интересом. На шее у него болталось ожерелье из камешков, голову украшала цветастая повязка, а морщины на дубленой физиономии были глубокими, точно раны от ножевых порезов. Не знаю почему, но мне под его взглядом стало неуютно, и я отвел глаза. Это колдун, главный специалист по общению с духами. Брат Пон, как обычно, замечал все, что происходит вокруг. Ими, если верить луа, битком набиты окрестные леса. Ага, пойдем. Нас отвели в гостевой дом, что выглядел немного больше прочих, но в покое не оставили. Каждую минуту заглядывал кто-то из местных, просто чтобы поглазеть, улыбнуться или кивнуть. «Жить один? Нет веселья?» На ломаном английском сообщил нам один из мужчин. «Мы двери всегда открывать». Колдун нас не навестил и не скажу, что это меня опечалило. Вскоре донесся аромат жареного мяса, и брат Пон объяснил мне, что у Луа есть налог на убой скота, который должен собирать Саманг. Платить его никто не хочет, и поэтому, когда приходит время пира, то буйвола душат веревкой и привязывают к крепкой ветке. Потом с горестными причитаниями объявляют, что зверь сошел с ума и повесился. На празднество нас позвали в сумерках. И тут сердце мое упало, поскольку места наши за длинным столом, накрытым прямо на улице, под навесом из пальмовых листьев, оказались между вождем и колдуном, встретившим нас злобной улыбкой. — Я знать, ты врать! — прошептал морщинистый старик мне в ухо, едва я уселся. — Говорить мочь! — Английским он, к сожалению, владел в достаточной степени. Пошли по рукам бутылки с плаей, появились огромные блюда с фруктами, миски с рисом. Нам предложили лучшие куски повесившегося буйвола, но брат Пон вежливо отказался. Саманг произносил тосты, Луа смеялись, девушки стреляли глазками ничуть не хуже их подруг из больших городов. Я же сидел как на иголках. поскольку колдун, от которого разило точно из бочки с самогоном, не забывал время от времени наклоняться ко мне и говорить какую-нибудь гадость или просто злобно ржать, тыкая в меня пальцем, твердым, как сучок. Брат Пон наверняка видел, что происходит, но не спешил вмешаться. Когда мы глубокой ночью вернулись в отведенное нам жилище, Монахня разрешил мне открыть рот, несмотря на мою недовольную физиономию и на красноречивые жесты, которыми я выражал злость и желание пожаловаться. Чего этот старый хрен ко мне прицепился? Что я ему сделал? Но брат Пон остался непреклонен. И утром, когда я проснулся в том же раздраженном настроении, он ничуть не смягчился. «Ничего хорошего и полезного ты все равно сейчас не скажешь». заявил он, выждав, пока я закончу изображать гнев. Так что лучше вспомни про свое дерево. Давай, восстанавливай его. И начинай второй этап. Переноси в него сознание. Неважно, что при этом творится вокруг. Я сердито почесал в затылке и приступил к делу. Но тут, как назло, явился саманг, почему-то без бутылки. И с шутками-прибаутками повел нас куда-то за пределы деревни. «Через неделю придет время вырубать и выжигать участки под новые поля», — объяснил брат Пон. «Поэтому нужно задобрить духов леса, огня, воды и риса, и начать это дело лучше заранее. Сегодня первая церемония по этому поводу и наиболее важная». «Сведения эти заставили меня погрустнеть. Где духи, там и колдун». И точно». Около алтаря на огромном пне, торчащем посреди горного склона на границе двух участков, обнаружился мой вчерашний друг, только на этот раз обнаженный по пояс и с длинным жезлом, увешанным медными колокольчиками в жилистой руке. При взгляде на него я испытал приступ неприязни, но тут же отстранился от этого чувства и сосредоточился на своем дереве. Созерцать его оказалось трудно, потому что мы очутились в самом центре довольно шумного действа, что закрутилось вокруг алтаря, и больше всего напоминало экзотическую дискотеку для тех, кому за пятьдесят. Пожилые женщины с подносами в руках, заваленными пачками табака, отрезами ткани, рисовыми лепешками и кусками вяленого мяса пошли хороводом, издавая нечленораздельные крики. Мужчины сплошь солидные, ни одного молодого лица, и вождь среди них поддержали все это дружным уханьем. Колдун забегал вокруг алтаря, время от времени тыкая в него звенящим жезлом. «Духи придут!» — воскликнул он на английском, оказавшись рядом со мной. «Бояться! Прогонять! Пожирать!» Я с неимоверным усилием удержался, не дал ускользнуть вниманию, что как раз начало двоиться, и по ногам разлилось онемение, будто их покрывала не кожа, а слой толстой коры. Как ни удивительно, но после того, как колдун указал жезлом в мою сторону, я ощутил что-то вроде толчка в живот. Затем меня хлопнули по плечу, нечто коснулось затылка — Шевельнуло волоски на икре. Острые зубы вцепились в большой палец на ноге. «Братпон! На помощь!» — хотелось закричать мне. Неужели этот морщинистый тип и вправду натравил на меня своих духов? Но монах никак не отреагировал на происходящее. Продолжил улыбаться, как ни в чем не бывало. Уж не знаю как, но я сумел удержать концентрацию. Отвлекся от тревожных ощущений. от шума, от криков, от собственного беспокойства и бурчания в желудке. И в один миг я осознал, что окружен странными подвижными объектами, которые размахивают ветвями и скачут туда-сюда, и что ветер слегка колышет мои листья, а солнце греет ствол. Мне, дереву, было все равно, что некоторые из подвижных объектов – носятся по воздуху, как раздраженные пчелы, хоть и не имеют крыльев. Мне, человеку, лица на искаженных крохотных телах напоминали физиономии людей и морды зверей, и странным казалось то, что головы их покрывали не волосы, а шерсть и серые перья. Видение продлилось лишь миг, и в следующий момент все стало как обычно». Брат Пон хмыкнул не громко, но одобрительно. Зато физиономия колдуна отразила дикую ярость. Он шарахнул жезлом по пню с такой силой, что один из колокольчиков оторвался и улетел в сторону. Мужчины во главе с вождем ринулись его поднимать. Церемония вскоре после этого закончилась, и нас захотели было повезти еще на одну, на соседнем поле. Но брат Пон сумел отвертеться от этой сомнительной чести, и мы вернулись в деревню. «Ну вот, можно и поговорить», — сказал он, когда мы забрались к себе в дом. «Никто нас не побеспокоит». «Почему я так ему не понравился?» — поинтересовался я без малейших эмоций. Брат Пон мгновение насмешливо смотрел на меня, а когда заговорил, стало ясно, что на вопрос он отвечать не собирается. Ты должен понимать, что люди появляются на твоем пути не просто так. Любые. Случайные знакомые и старые друзья, соседи в транспорте и соперники в делах. Каждый из них приведен к тебе кармой. Это я понимаю. Да ну. Брат Пон выразительно поднял брови. Почему тогда так взбесился? Вчера. Ну, он же... Он меня не интересует. отрезал монах. Старый насмешник лишь развлекается. «Ну а ты?» Я нахмурился и смущенно шмыгнул носом. «Каждый человек, с которым ты сталкиваешься, даже самый невыносимый и мерзкий, вовсе не наказание, хотя можно воспринимать его и таким образом. Нет, это либо возможность исчерпать некую карму, либо шанс изменить что-то в себе, научиться чему-либо новому». — Но чему меня может научить этот кривляка? — спросил я. — А ты поразмысли над этим. Чуть позже, когда рот твой вновь будет закрыт. Только учти, человек, вызывающий у тебя негативные эмоции, на самом деле является не более чем зеркалом, в котором отражается твоя собственная проблема, пусть слегка преувеличенная и искаженная. Какой смысл гневаться на отражение, ругать его, злиться? Я пожал плечами. Меж тем люди обычно так себя и ведут. Тут брат Пон покачал головой и цокнул языком. Куда разумнее вглядеться в зеркало. Понять, ради чего его прислала тебе милосердная судьба. Наш друг-колдун, например, столь же раздражителен, как и ты. несдержан и агрессивен. Склонен к ненависти в адрес окружающих. Разве не так? Я открыл рот, чтобы возразить, но был остановлен резким жестом. «Нет времени спорить», — безапелляционно заявил монах. И неожиданно спросил, «Помнишь ли ты цепь взаимозависимого происхождения?» Резкая смена темы являлась одним из его любимых педагогических приемов. Когда-то она сбивала меня с толку, но позже я привык. «Еще бы, как не помнить». «Ее изображения и детали намертво отпечатались в моей памяти после того, как я несколько месяцев рисовал на земле бхавачакру. Слепой, горшичник с горшками, обезьяна, человек в лодке посреди океана, дом с запертыми окнами и дверями и так далее, всего двенадцать звеньев». «Отлично», — сказал брат Пон, не дожидаясь подтверждения. «Теперь смотри». Усвоенная тобой схема объясняет, как возникает положение, в котором находится обычный человек. Неведение порождает формирующие факторы. Те определяют появление сознания. Вокруг того нарастает то, что именуется форма и имя, и так далее. Только использовать ее можно, и в обратном направлении. Не для того, чтобы создать те путы, что привязывают нас к сансаре. а для их разрушения. — Это каким образом? — То, что звенья перечисляются в определенном порядке, вовсе не означает, что они следуют одно за другим, как вагоны в поезде. Нет, они существуют все вместе, определяют друг друга одновременно и связаны каждое с каждым. И если убрать одно, другие тоже начнут исчезать, предположил я. Брат Пон кивнул. Совершенно верно. Если нет неведения, то пропадают формирующие факторы. Убери сознание, неоткуда взяться форме и имени. И начинать можно с любого места. Понимаешь? Но как ликвидировать, например, ту же старость и смерть? Спросил я, вспомнив последний этап цепи взаимозависимого происхождения. Разве это по силам человеку? Нет, конечно. Поэтому работу с цепью начинают обычно с первого звена — невежество, то самое, с которым мы с тобой активно разбирались в прошлый раз. Вспомни наши беседы, то, сколько всего ты узнал о себе и о мире. Все не просто так. Второй этап начинается после того, как вся структура несколько ослаблена, а здесь берутся за звено номер восемь, завлечения и страсти, которыми охвачено любое живое существо в сансаре. Соответствующую картинку я помнил. Она изображала человека с чашей вина. «Для всех этих явлений в санскрите есть слово «тришна», — продолжил монах. Реализуется она через следующие десять привязанностей. «Убеждение в реальности собственного «я», сомнение в возможности достичь свободы, вера в обряды и ритуалы, стремление к наслаждениям, недоброжелательность, любовь к земной жизни, стремление к жизни на небесах, гордыня, самооправдание и убежденность во всемогуществе ума. Некоторыми из них ты уже занимался, на другие не обращал внимания. Но что я должен со всем этим делать? То же, что и всегда. Улыбка у брата Пона была лучезарной. Осознавать. Схватывать моменты, когда Тришна в одном из своих обличий проявляет себя. Вспомни. Свет осознания заставляет чахнуть самые ветвистые и ядовитые сорняки, возвращенные невежеством. Он замолчал. и некоторое время разглядывал меня, улыбаясь лучезарно, точно голливудский актер. Заговорил вновь, лишь когда стало ясно, что я хоть в какой-то степени усвоил сказанное. Нет отвлечения и страстей лишаешься с одной стороны развлечения чувства приятного, неприятного и нейтрального, а с другой привязанности к существованию. На колесе бхава-чакры — Эти звенья изображались человеком со стрелой в глазу и его сородичем, срывающим плоды из дерева. «Можно раскрутить дальше. Но ты, я думаю, и сам справишься», — сказал брат Пон. «Займись на досуге». Монах издевался. Знал прекрасно, что в его компании досуга мне не видать. «Вопросов нет?» «Тогда закрывай рот». «Один есть», — поспешно сказал я. «Когда...» «Колдун вызывал духов. Вы ведь могли, имели силы его остановить?» «Само собой. Я мог расколоть землю под его ногами, призвать драконов с горных вершин. На этот раз я не мог сказать, шутит брат Пон или говорит серьезно. Только, как сказал один из просветленных, тот, кто демонстрирует сверхъестественные силы перед толпой», Похож на женщину, прилюдно обнажающую собственные гениталии. Удовлетворен? Теперь молчание, ибо у нас будут гости. Да, кто-то с нарочитым топотом уже поднимался по лестнице. День мы провели в Папае, наблюдая за неспешной жизнью Луа. Затем, как из бамбуковых побегов, плетутся талиа, нечто среднее между оберегами и гербовыми знаками, которыми помечают земельные участки, распределенные между семьями по жребию. Как объяснил нам Саманг, делают их для торговцев, что увозят Талиа на продажу в большие дома в долине. И, само собой, чтобы не рассердить духов, допускают нарочитые ошибки в рисунке, которые под силу заметить только Луа. Чужак Фаранг, купивший такую штуку в качестве сувенира, останется доволен. Ну а хозяева леса, гор и воды не разгневаются. Местные охотно звали в гости, показывали, как живут, угощали всем, что находилось в доме. Для меня вещи из современности, вроде бензопилы или постера с Томом Крузом, выглядели дико рядом с глиняной посудой, самодельными циновками и искренней верой в лесных духов. Колдун пару раз появлялся рядом. Но теперь я встречал его совсем не так, не с раздражением, а с нетерпеливым ожиданием. Неужели со стороны я выгляжу так же злобно, насмешничаю и кривляюсь? Он видел, что мои эмоции изменились, и морщинистая физиономия становилась все мрачнее и мрачнее. Переночевали в том же доме для гостей, а утром, на рассвете, брат Пон заявил, что мы уходим. Провожать нас вышла вся деревня во главе с вождем от древних стариков до грудных ребятишек. Нанг Катхан разразился длинной речью, на которую монах ответил парой слов. Саманк развел руками и отступил, как бы показывая, что он более ни при чем. И мы, помахав местным на прощание, двинулись в путь дальше на северо-запад. Туда, где сквозь кроны просвечивали особо неприветливые горные вершины. Сумки наши были набиты сушеными фруктами, лепешками и всем прочим, что добрые луа дали гостям в дорогу. — В тех местах, куда мы направляемся, обитают гневные духи, — сказал брат Пон, когда селение исчезло из виду. По крайней мере, так говорит вождь, а его науськал твой морщинистый приятель. Не боишься?» Я помотал головой. Страх, одолевший меня в ту ночь, когда мы впервые заночевали в горах, рассеялся без следа. «Хорошо». Монах кивнул. «Вижу, ты до смерти хочешь узнать, куда мы идем. Чувства мои он, как обычно, прочел безошибочно». «Но, увы, сказать этого тебе не могу», — продолжил брат Пон после моего кивка и засмеялся. «Ну да, глупо ждать другого». Тропка, по которой мы шагали, спустилась в узкое ущелье, и некоторое время мы шагали по нему. Затем выдался отрезок крутого подъема, и мы очутились на неожиданно голом каменистом склоне, где солнце напомнило, что мы по-прежнему в тропиках, хоть не на курорте. Этот момент брат Пон выбрал, чтобы начать очередную беседу. «Много раз я упоминал, что все, чем мы занимаемся, ведет в конечном итоге к освобождению», — заявил он. «Настало время рассказать подробнее, что имеется в виду и что именно ждет тебя в конце пути». Я пыхтел и потел, стараясь не отставать от шустрого монаха, что мчался по тропе, словно одолеваемый похотью горный козел. Но при этом я был вынужден ступать осторожно, чтобы не потревожить едва зажившие мозоли. Древние использовали для этого термин «бодхи», грубо говоря, «просветление». Имеются и другие, их много, но это как раз яркий случай того, что слова бессильно отразить некое явление – Они скорее искажают картину, чем проясняют ее. О том, кто достиг Бодхи, сам Будда выразился следующим образом. Он не может быть назван, как наделенный телом, чувствами, представлениями, волей, знанием. Он свободен от этих определений. Он глубок, безмерен, непредставим. Нельзя сказать «он есть». Его нет. Он есть и нет его. Или он не есть, не отсутствует. Честно говоря, подобная теория показалась мне странной. Вот, например, брат Пон, наверняка достигший просветления, вроде бы реально существует, иначе кто же шагает рядом со мной, не уставая молоть языком? И в то же самое время нельзя сказать, что брат Пон есть? Нельзя утверждать, что он обладает телом или чувствами? но я же могу ткнуть его пальцем в плечо или прочесть эмоции на круглом лице. Голова моя загудела от вопросов. На миг показалось, что на плечах у меня пчелиный улей. «Ничего, еще найдется время для разъяснений», — сказал монах, наверняка понимавший, что со мной творится. «Пока лишь уложи это в свое сознание, и хватит». За последние дни он загрузил меня немалым количеством новых идей. Обдумывать их приходилось в буквальном смысле на ходу, да еще и не забывать о полном осознавании, о концентрации на объекте и прочих упражнениях, которые я должен был выполнять. Я вроде бы просто шел, и даже не всегда в гору, ничего особенного не делал, не нес груза, но уставал страшно. Мы шагали до самого вечера, но не видели живых существ, кроме животных. Крохотные лори наблюдали за нами огромными глазами, сонно моргая. В вышине парила хищная птица, черный крестик на голубой ткани неба. Рев и вопли доносились из чаще, но кто их издавал, я мог только догадываться. Гневных духов, несмотря на предупреждение колдуна Луа, мы не встретили. Скорее всего, он их просто выдумал. Хотя, может быть, бесплотные обитатели этих мест убрались с нашего пути. Вновь говорить брат Пон мне разрешил только когда мы остановились на ночлег. Сил к этому времени у меня сохранилось немного, и утренний запал прошел, так что я без особого энтузиазма спросил. Но вот «Просветление. Да, в конце пути. А как же нирвана?» Монах рассмеялся и сунул в костер палку, отчего вверх полетел сноп оранжевых искр. «Обсуждать этот предмет — еще менее осмысленное занятие, чем говорить о пустоте или Бодхи. Но какова она? Можно хоть привести пример, на что похожа нирвана?» Продолжал настаивать я. «Ну, смотри, ведь есть такая штука, как ветер». И, словно подтверждая слова монаха, над нашими головами пронесся порыв, и кроны зашумели, деревья закачались. «Есть», — признал я. «Тогда опиши мне ветер, назови его цвет и форму, определи длину его и ширину. Но это же невозможно». От возмущения я даже расхотел спать, хотя только что глаза мои слепались. Вот точно так же нирвана есть, но описать ее или сравнить с чем-либо я не могу. Никто не в состоянии это сделать, а кто утверждает, что может, врет самым бессовестным образом. Раздражение мое улеглось так же быстро, как и появилось. В эту ночь никакие страхи и призраки меня не смущали. и я спокойно продрых до рассвета. Доев остатки вчерашних подношений, мы отправились в путь по утреннему холодку. Спустились в русло пересохшей реки, усеянная камнями, и на первом же шаге один из них с рокотом поехал у меня под подошвой. В лодыжке мягко хрустнуло, от боли я прикусил губу и завалился на бок, только и успев подставить руку, чтобы не удариться плечом. Через миг я уже сидел, ощупывая раздувающуюся на глазах ногу, а брат Пон озабоченно разглядывал меня. «Вывих», — заявил он, — «знак того, что мы слишком быстро идем». Я мог бы много что сказать по поводу этого знака, и только обед молчания помешал мне это сделать. Монах помог мне подняться, и я попробовал сделать шаг и вроде бы даже преуспел. Затем поскользнулся на очередном камне, и боль ударила с новой силой, да так, что на глазах у меня выступили слезы. Дорога превратилась в сплошное мучение. Двигались мы теперь очень медленно. Я с трудом осознавал, что находится вокруг. Деревья и кусты слились в серо-зеленое марево. Голова кружилась, нога пульсировала и горела огнем. По спине пробегали волны холодной дрожи. Когда мы, наконец, остановились передохнуть, меня трясло, как в лихорадке. «Сейчас я вырежу тебе костыль», — сказал брат Пон, оглядев мою лодыжку. «Приспособишься как-нибудь». Я замотал головой, и тыча себе в рот, показывая, что мне нужно кое-что сказать. «Ты наверняка желаешь заявить, что идти не в силах, что тебе нужно в больницу». Монах смотрел на меня непреклонно и даже сурово. Не нужно озвучивать эту ерунду. Ближайший госпиталь в нескольких сотнях километров. Возвращаться к Луа мы не можем, поскольку там мы сделали все, что были должны. Остается только идти вперед. — Я же погибну! Мы оба сдохнем тут, в этих горах! — хотелось закричать мне. — Разбить здесь лагерь на пару дней? Охотиться служителю Дхармы не к лицу. Продолжал брат Пон, не демонстрируя ни малейших следов жалости. Тебе же надо есть. Кроме того, в этих местах водятся хищники, что будут не прочь закусить человечиной. От этих его слов мороз продрал меня до костей. Неужели мне и вправду предстоит навсегда остаться в этих чищобах? И падальщики обгладают мой костяк. Никто из друзей и родственников не узнает, куда я пропал. Что случилось со мной? Брат Пон исчез в зарослях, а я остался лежать, судорожно дыша и пялись в небо. Вернулся он быстро, принес толстую ветку с рогаткой и принялся командовать: «Давай, вставай. Подсовывай ее под руку. Вот здесь хватайся. И двинулись. Подгибай конечности, прыгай. О, так хорошо. Очень хорошо. Можно не спешить». Поначалу у меня ничего не вышло. Самодельный костыль едва не вывернулся из ладони, но затем я приспособился. Даже нога вроде бы стала болеть меньше, хотя от перегрузки принялась ныть вторая, здоровая. А я буду тебя отвлекать, мешать тебе думать о всяких глупостях, сообщил брат Пон, когда мы взяли штурмом пологий склон в дождливый сезон, бывший берегом горной речушки. Давай подумаем, как выглядит твое нынешнее состояние с точки зрения высшего, восьмого сознания, той самой сокровищницы, о которой мы недавно говорили. Я взглянул на монаха, как на сумасшедшего, ну и момент он выбрал, но тот ничуть не смутился. С низшими все понятно. Это боль, злость и страх, это горестные мысли, события вроде бы катастрофические. Но как это смотрится с точки зрения того потока, что стоит за всеми этими вещами? Ты еще не начал слышать красноречивое молчание Алая Виджняны? Я только плечами пожал. Если я чего и слышал в этот момент, то собственные не очень радостные мысли. Пока нет, но это ничего. Продолжал монах также жизнерадостно. Услышишь? «Нужно только не забывать, чем ты на самом деле являешься». И эти слова будто тронули некий спусковой крючок внутри меня. Я не понял, что произошло. Более всего это напоминало внезапную смену перспективы, когда смотришь на картинку-загадку, и в хаосе пятен внезапно различаешь лицо или прыгающего кота. Мысли никуда не делись, как и боль, как и страх, перемешанный с жалостью к себе. Просто я глядел на все это со стороны, сумел отстраниться не от одного потока, а от всех одновременно, перестать отождествлять себя со всеми видами сознания вплоть до ума. В то же время я не прекратил воспринимать, что происходит вокруг, видел растения, похожие на веера из громадных зеленых пластин, торчащих прямо из земли, шершавые стволы лесных гигантов, сидящую на ветке большую птицу, бордовую, с черным клювом, белой грудкой и того же цвета хохолком. И я двигался через все это, мягко, безболезненно, словно катился. Бусины на четках Пытаясь активно управлять событиями, мы обычно прибегаем к насилию над собой, другими, над обстоятельствами. Норовим переделать все под себя, вцепляемся в реальность изо всех сил, боремся с отдельными ее элементами, тратим силы, время и ничего не добиваемся. Сражаясь с чем-либо, со своим недостатком, с соседями, с властями или хулиганами, что мусорит у подъезда, мы тем самым наделяем их избыточным значением, даем им энергию и право на существование. Единственный путь к победе в этой бессмысленной войне – отпустить хватку, отказаться от насилия, расслабиться, позволить событиям нести себя, а самому лишь наблюдать за ними, как за бликами света на поверхности воды, осознавая, что все наши битвы, победы или поражения – не более чем мимолетная иллюзия. К медитации на объекте для продвинутых пользователей можно приступать только в том случае, если освоен ее более простой вариант. Первый этап – вспомнить объект, восстановить его образ в памяти до мельчайших подробностей, сконцентрироваться на нем с такой силой, чтобы он стал настолько же реален, как и окружающая обстановка. Второй состоит в том, чтобы представлять себя на месте объекта и воспринимать себя со стороны. В этом упражнении не стоит слишком усердствовать, и выполнять его нужно с осторожностью. Если же что-то не выходит или наблюдаются побочные эффекты, то прервать практику. Люди появляются на нашем жизненном пути не просто так. Даже мимолетные знакомые, попутчики в транспорте, не говоря уже о соседях, друзьях или родственниках, привлечены к нам неумолимой силой, инерции прошлых деяний, иначе говоря, кармой. И взаимодействие с любым из них, неважно приятное или внушающее ужас, на самом деле шанс изменить жизнь к лучшему. Либо узнать что-то новое, либо нейтрализовать негативную энергию, пришедшую из прошлого. Отдать долг или решить глубоко засевшую внутри проблему, которую не разглядеть без другого человека, что служит в данном случае прекрасным зеркалом. Имея дело с невыносимым начальником, капризной подругой или пьющим мужем, разумнее всего воспринимать их не как наказание, а как некий стимул расти самому и заодно подсказку, в каком направлении это делать.